Глава третья. На линкоре стерегущих мне бывать не доводилось. Не того полета я птица. Нет, наверное, если бы я захотел, дослужился бы. Но мне такое и в голову не приходило. Линкоры по большей части работают на дальних рубежах, но порой их вызывают и к мирам, обладающим высоким уровнем развития. Родной мир Рилли, если не ошибаюсь, привел к слаживанию линкор. Прилетевшие первыми фрегаты были уничтожены. Что я мог сказать о линкоре после того, как десантная капсула вошла в один из многочисленных шлюзов? Он был огромен. Не корабль, а плывущая в пустоте гора размерами и массой с планетоид. Внутри линкора ходили скоростные лифты и миниатюрные поезда. Там были огромные залы с полноценной иллюзией поверхности планеты. Там даже имелась своя биосфера, когда мы с Алексом вышли из вагончика на одной из станций, далеко не самой большой. Я заметил ярко оранжевых ящериц, бегающих по стенам и потолку. Геконы? – спросил я. Вроде того. Но не земные, – уточнил Алекс. Синтеты? Нет, из какого-то мира. Только прошедшие биосферное слаживание. Охотятся на вредителей, выискивают утечки. Удобнее и дешевле, чем микроботы, к тому же не требует энергии. Алекс помолчал и добавил. А еще вечерами они поют. Алекс снял свою броню еще в капсуле, пока мы летели к кораблю. Остался в обычной полевой форме, лишь нашивка лидера подчеркивала статус. Мы шли коридорами линкора, просторными, будто городские проспекты, и попадающиеся навстречу военные салютовали моему другу. «Ты удрал, чтобы сделать карьеру у стерегущих?» — не выдержал я. «Нет», — замотал головой Алекс. «Ты будешь смеяться, но вначале я хотел добраться до Солнечной системы». «Зачем?» «Посмотреть на место, где была Земля. Может, даже высадиться на Луну». Ходили слухи, что туда эвакуировали группу людей перед слаживанием, спрятали в пещеры, где-то недалеко от русско-китайской базы, Они выстроили подземный город, развиваются, открывают новые технологии. Я фыркнул, как быстро земляне начали придумывать себе мифы о прошлом. «Я бы добрался», — упрямо сказал Алекс, — «но не повезло. У корабля взорвался реактор». «Знаю», — кивнул я, — «была авария. Двигательный отсек разнесло. Останки корабля фанили так, что после обследования их направили в звезду». «В целом верно. Но не просто разнесло. Произошел маломощный термоядерный взрыв». «В ходовом реакторе?» — спросил я со скепсисом. «Это как?» — Алекс пожал плечами. «Диверсия, полагаю. Кому-то было очень интересно, что произойдет с обращенным, если его испарить термоядерным взрывом. На публику, конечно, выдали версию попроще. Но ни хрена себе!» — выдохнул я. «Гонишь? Ой, извини». Я так на эмоциях, и ты значит начнулся в открытом космосе. Половина корабля превратилась в пар, понимаешь? Болтаюсь в пустоте, весь такой красивый, живот распирает, изо рта фонтаном воздух вперемешку с кровью и льдом. За спиной сияние угасает, впереди три уцелевших отсека вращаются. Алекс замолчал. И ты. Медленно дрейфовал в сторону отсеков. В какой-то миг повезло, уцепился за обломок, летевший в их сторону. Пальц прижарило к металлу. — Сколько раз воскресал? — спросил я с любопытством и лёгкой завистью. У меня даже холодок по спине пробежал, когда представил себе бездонную тьму космоса, сверкающие огоньки звёзд и отчаянные попытки преодолеть пустоту за те считанные десятки секунд, что можно выжить в вакууме. Не считал. Как забрался в отсек, стало проще. До полз до шлюзовой двери, вскрыл, заполз, загерметизировался. Фанило там страшно. Первые дни умирал каждый час. Потом выбрался в более чистый фрагмент. Там и ждал. Через неделю меня подобрал корвет терегущих. Поизучали, поговорили, пожалели. Алекс усмехнулся и предложили послужить Или повелели? не что-то. Никакого принуждения. Третий постулат — иммунитет. Участники слаживания не должны быть принуждаемы к чему-либо силой или угрозами. Но ты знаешь, я поболтал с ними и решил, что они хорошие ребята. А сроды так вообще замечательные. Тащат на себе самую тяжелую часть работы в слаживании. «Мы пришли, Ник!» Я ожидал, что Алекс приведет меня в свою каюту или в какую-то комнату для совещаний, но он выбрал для разговора ту часть линкора, которая напоминала скорее ресторан на круизном лайнере. Сферический зал с огромным горизонтальным экраном, на котором транслировался подводный мир. Расставленные повсюду столики и кресла. Хочешь, садись у чаши экрана, словно у водоема. Хочешь... Пройди на противоположную сторону, и экран нависнет над тобой вогнутой линзой. Притяжение тут, разумеется, было вывернутым, направленным от центра сферы. С гравитацией у стерегущих никогда не было проблем. Мы сели за свободный столик под экраном. Над нашими головами нависла таинственная глубина, пронизываемая лучами света. Скользили в воде плавные пугливые рыбы, колыхались разноцветные водоросли. А может, и не водоросли, а животные? К столику подошел синтет условно-гуманоидного типа, очень похожий на того, что прислуживал в контроле. Я помотал головой, зато Алекс быстрым шепотом сделал заказ. И мы были здесь не одни. За столиками сидели стерегущие. В основном, конечно, осроды в форме. Я заметил лишь парочку хопперов и несколько малознакомых мне видов. Но вот что удивительно. а сроды тут сидели? Семьями? Мужские особи с женскими, а зачастую еще и с детьми? Дети на линкоре стерегущих? — Удивляешься, — усмехнулся Алекс. — Не то слово. — Ожидал чего-то более... военного? — я кивнул. — Линкор проводит в походах месяцы и годы, порой десятилетия. Слишком дорогая штука, чтобы менять экипаж или простаивать в доке, пока персонал отдыхает. Так что это и боевой корабль, и город, в котором живут семьи экипажа. Дети, подрастая, изучают профессии отцов и матерей. Они в полном смысле слова наследственные военные. Обдумав концепцию, я кивнул. С точки зрения людей выглядело странновато, но у вас родов своя мораль. И — Как же ты стал командиром всего этого? — я развел руками. — О, нет, я вовсе не командир, — Алекс улыбнулся. — Я лидер. Это другая должность. Не капитан корабля, который управляет полетом, не начальник штаба, который ведет боевые действия, не гражданский мэр. Просто лидер. — Я знаю концепцию, — сказал я. — Ты как э, генеральный секретарь Компартии в СССР. Да? — удивился Алекс. — Плохо помню русскую историю, прости. — Неважно. — Ты всё и ничто одновременно. — Как стал лидером? — Пять успешных слаживаний. Я смотрел ему в глаза. Чёрт возьми, мы с ним начинали с ругани и ссоры, потом стали друзьями. Неужели всё закончится новой ссорой? Две планеты были погружены в войну — Ещё две полностью разрушили свою экологию. Одной угрожала планетарная катастрофа — столкновение с Луной. Поверь, для них всех слаживание было спасением. «Всё равно», — сказал я, — «не ожидал увидеть тебя в форме». «Ты ведь сам служил. Совсем иначе. Я осёкся. Ну да, всё было иначе». Я был винтиком в огромном механизме и не принимал никаких решений, но... Ладно, Алекс, не будем спорить. Зачем ты явился по мою душу? Будешь агитировать пойти на службу? Мой ответ — нет. Попробуешь арестовать? Вперед. Поиграем и в эту игру. Вернулся синтет с подносом, принес два высоких бокала с мутным оранжевым напитком. «Не собираюсь я тебя тащить на службу и арестовывать не стану», — буркнул Алекс. «Что за инсинуации? Попробуй коктейль. Я сам составлял». «Я молча отпил. Вкусно. Почему-то напоминает на вкус молоко». «Тогда говори, что происходит», — сказал я. «Какого дьявола ты творишь? Зачем послал на планету Ани?» «Да-да, я знаю». «Мне приказали?» — пожал плечами Алекс. Я рассмеялся. Это напоминало перекидывание из руки в руку горячей картофелины. Контроль кивает на стерегущих, а стерегущие кивают на... «Думающие?» — спросил я недоверчиво. Алекс кивнул. Вот теперь на его лице появилось привычное выражение лёгкой обиды. «Верно. К нам пришёл запрос от думающих». Они рекомендовали выйти в пространство планеты и попросить контроль дать запрос на Ани, после чего отправить Ани на планету. Управление биоформы они оставили за собой. Я глотнул из бокала. Но вот и разъяснилось. — Все-таки думающие. — Рекомендовали? — уточнил я с иронией. — Никто из Большой Четверки не вправе приказывать друг другу. — сказал Алекс. Я улыбнулся, и он отвел взгляд. «Ну — Ну-ну, — сказал я. И ты послушался рекомендации, как поступил бы любой стерегущий. — Меня, конечно, заинтересовал такой странный запрос, — продолжал Алекс, крутя в пальцах бокал. — К тому же точкой высадки был Пунди. Тут самая большая колония земляной. все вы... Я оставил Ване команды закладки и обнаружил, что он должен ожидать в твоем доме. Тут я напрягся. Мог бы и позвонить, — заметил я. Нет, не мог. Я работаю в слаживании, но я не верховный лидер, чтобы спорить с думающими. Я просто ждал. Приказа о твоем убийстве Ани не получал. Да и не смог бы он с тобой справиться. Потом началось все это безумие. Напали на семью Павловых. Да кому они сдались, магнаты сосисочные? они прикончил девчонку в твоем доме. По заданию думающих? Да. Он отчитался после выполнения. Атаковать тебя ему не приказывали. Ты ведь знаешь, что Тао Джон погиб? Алекс молча похлопал ножны на боку. Мне доставили его плоть. Я узнал, что ты сделал рапиру и... Мне понравилась идея. У меня едва челюсть не отвисла. Два слитка металла превратились в оружие для двух обращенных. Интересно, что случилось с третьим. «Твою мать, Алекс!» — я повысил голос. «Тао Джона убили!» «Маккарсануакса убили!» Я дрался с Тянем и Вероникой. Та еще радость. Тюрьма взбунтовалась. Вавилон сгорел подчистую, по всему городу мусы восстали. Черт знает, что происходит. А ты сидишь в этой горе из металла и огня, попиваешь коктейли, наблюдаешь за происходящим? Тонса убили, сказал Алекс. Что? Убили Тонса сегодня ночью во время восстания. Мусы? Уточнил я. Нет. К нему пришла подружка. Они занялись любовью, а потом она ударила его несколько раз ножом. И зарезалась сама. Мы смотрели друг на друга, прекрасно понимая, на что это похоже. «Воняет думающими», — сказал я с отвращением. «Контроль сознания. Их любимый прием. К счастью, с ограничениями». «На нас не работает», — кивнул Алекс. Поверь, я ничего подобного не ждал. С момента отправки Ани отслеживал всех наших. Когда начался мятеж, подтянул линкор поближе, но было поздно. Вот тебе смог помочь. Ракету перехватил. Прости, я тоже уважал Тонца. — Как там остальные? — спросил я, остывая. — Что с ними сделается? Алекс пожал плечами. Кто-то сидел дома, кто-то пошел бить мусов. Все поступали сообразно характеру. Не похоже, чтобы они волновали думающих. Только я, ты и не пойми, с чего семейство Павловых. Вот про Павловых я как раз кое-что понимал, но стоило ли говорить это Алексу? Откинувшись в кресле, я смотрел на экран над головой. Никита, я хочу помочь. Ага. — сказал я. — Мы же друзья. — Хорош друг! Нанялся на службу, а меня заставил переживать. — Никита, я не могу задавать вопросы думающим и чего-либо от них требовать. Мы, стерегущие, самые сильные в Большой Четверке. Наверное. Но у всех нас есть правила и ограничения. Вот только если ты... Ха, если я наймусь к тебе на линкор... Я рассмеялся. Понял уже. И зачем притащил сюда? И к чему клонишь? Я способен защитить члена экипажа, — сказал Алекс твердо. Даже от думающих. Власть лидера многого стоит на корабле. Может быть, выскочишь из этого грёбаного цирка? На полгодика. На год. Поймем, что происходит. Я молчал. Линкор получил новое предписание. Тише проговорил Алекс. Мы двигаемся к дальним рубежам. Там кажется жарко. — С кем вы сражаетесь? — поинтересовался я. — Если станешь членом команды, то смогу ответить. Так и знал. «У тебя есть пара часов на размышления». Я с иронией поглядел на Алекса. «Напомни, кем ты был на Земле?» «Ты же знаешь, Никита?» «Актером. Не звездой, но очень популярным». «Сейчас ты получил замечательную роль, Алекс», — сказал я. «А вот я никогда не умел работать по сценарию. Поэтому сидишь и смотришь старые фильмы». Читаешь старые книжки и трахаешь молодых женщин. <смех> — Вот! — я ухмыльнулся. — Этим и займусь. Придут думающие. Поговорю с ними. Теперь я знаю, что меня не убитит термоядерным взрывом. За это спасибо. А коктейль был вкусный. И ресторан замечательный. Экран тут шикарный. Это не экран, а вид на наше озеро снизу. мрачно ответил Алекс. Я встал. Окинул взглядом рестораны сидящих повсюду вояк. Спросил. «Меня попробуют остановить?» «Да никто из наших тебя не тронет», — огрызнулся Алекс. «Только если решил, что неуязвим, подумай, что случится, если тебя скинут в звезду. Ты будешь веками падать сквозь фотосферу». — Откуда у нас века? — спросила я насмешливо. — Кстати, ты побывал в Солнечной системе? Раз уж до таких постов выслужился. — Побывал. Алекс тоже встал. — И что? — Луна вальсирует вокруг Солнца в одиночку. Он пожал плечами. — Тайного человеческого города на ней нет. Мы постояли, хмуро глядя друг на друга. Все однажды кончается. Даже жизнь неуязвимого обращенного. Даже дружба двух сварливых стариков, внезапно начавших молодеть. «Рад, что ты жив», — сказал я. «Проводишь меня до ангара? Если дашь боевой костюм, я даже готов сам десантироваться. У меня был небольшой опыт». «Дам», — мрачно ответил Алекс. Мы в молчании вышли из ресторана, В молчании доехали до ангара. Кажется, другого. Алекс распорядился, и мне привезли тяжеленную броню. Я даже как-то оживился. Прыгать на планету в броне очень интересно, а тут еще с высокой орбиты. Есть радости недоступные времени. — Что ты от меня скрываешь? — озабоченно сказал Алекс, пока техника рот помогал мне забраться в броню. Рапира на боку была длиннее стандартной воинской, и я боялся, что она не поместится в отведенный ей отсек внутри брони. Но ничего, влезла. «Я ведь тебя знаю». «Мы даже сами себя не знаем», — ответил я. «Будешь пролетать мимо, заходи. Обещаю никому не говорить, кем ты работаешь». «Да что ты взял, что я этого стесняюсь?» — рявкнул «Алекс». — С того, что ты ни с кем из нас не связался за эти годы, — ответил я. — И да, ещё с того, что ты кое о чём умолчал. Алекс осекся. Техник закончил работу и удалился. Я прошёлся в броне по ангару, с удовольствием вспоминая старые навыки. Заархивированная за ненадобностью память потихоньку возвращалась. — Возьми. — сказал вдруг Алекс и протянул мне запечатанный конверт. Явно самодельный. Никто и нигде не пользовался сейчас бумажной почтой. — Любовное письмо? — съязвил я. — А как же иначе? Алекс обнял меня, похлопал по броне. — Миг свидания так краток. Старый ты упрямый козёл. И прошептал на ухо. Там наводка на Ани и код подчинения. Эта биоформа проживет еще пару дней. Знаете, а я был тронут. Мой старый друг действительно боялся думающих, да и... и кто их не боится. Может, он потому и решился стать стерегущим. Кроме них и контроля ни один член Большой Четверки не привечает чужаков. И все-таки Алекс устроил свой маленький тихий бунт. помешав пальнуть по мне ядерным зарядом, притащив на корабль, приглашая в экипаж, а потом дав подготовленное заранее письмо. Я спрятал конверт за пазуху, опустил забрало и дружелюбно хлопнул лидера по плечу, сломав ему ключицу. — Старый ты дурак! — сказал Алекс с горечью, развернулся и пошел прочь. А я тяжело двинулся к люку стартовой катапульты. Что нам в жизни остаётся, если не играть по чужим сценариям? Секс и адреналин. Ну, ещё книжки и кино, конечно же. Через пять минут, паря над планетой, а на самом деле стремительно падая на неё в тяговом луче линкора, я попытался представить, что сейчас делает Алекс, исходя из всего того, что о нём знал. «Да, конечно, мы друзья», Настоящие. Обычно такие заводятся в детстве или в старости, но в старости по понятным причинам ненадолго. Но мы, обращенные, мы обречены скользить назад от старости к зрелости, от зрелости к юности, от юности к детству и до самого конца. До мокрого пятна, как однажды мрачно сказала Вероника. А мозги у нас при этом взрослые, со всем опытом второй раз проживаемой жизни. Поэтому мы хорошо друг друга понимаем. И я готов был поставить все свои прожитые годы против следующих суток, что знаю, где сейчас Алекс. Стоит в какой-нибудь рубке циклопических размеров, возможно, рядом с капитаном корабля, и смотрит на пульт управления тяговым лучом. А я смотрел на бело-голубой шар Гра, из-за которого медленно выплывало местное солнце. Сопла на спине слегка попыхивали, ориентируя меня лицом к планете. Сколько там энергии в двигателях силовой брони? На десантировании активный часовой бой на поверхности. А рабочего тела вообще мизер — Активные маневры в вакууме не предполагались. Если чуть-чуть сдвинуть вектор луча, я проскользну мимо Гра и унесусь в сторону звезды. Я, вероятно, не умру, падая к ее центру. Тридцать лет в огненном аду. Котлован на месте Вавилона покажется мне веселой игрой. — Связь с лидером линкора, — сказал я. На экране шлема замерцал голубовато-зелёный огонек, принятый в слаживании сигнал готовности. «Алекс?» «Да, Никита», — ответил он после короткой паузы. «Делай то, что тебе рекомендовали думающие. Я не обижусь». Снова пауза. «Как ты понял, Никита?» «Конверт? Если уж ты дал мне его, то...» «Ясно». «Пожалуй, я даже открою броню и прочитаю», — сказал я. «Интересно ведь? Успею?» «Даже в один прием успеешь», — заверил Алекс. «Никита, чё? Ты ведь не думаешь, что я сейчас растрогаюсь, разрыдаюсь и оставлю траекторию тягового луча на планете?» «Нет, конечно», — удивился я. «Большая четверка не приказывает друг другу». Но проблема в том, что ты всего лишь землянин, пусть и обращенный. Ты — актер, играющий роль. Актеры иногда импровизируют, — заметил Алекс. — Так это звезды, — ответил я. Дай мне минутку, чтобы спокойно прочитать письмо. — Когда ты разгерметизируешь броню, мы не сможем больше разговаривать. — Все уже сказано, Алекс. Он снова замолчал. Потом я услышал его усталый голос. «У тебя есть минута. Прощай, Никита». «Прощай, Алекс», — ответил я. Активировал аварийное вскрытие брони.